Эпилог Венчание? Сразу после росписи в ЗАГТе Кажевин устроил нам венчание в ближайшей церкви? Очередная неожиданность от моего теперь уже мужа. А причащение там какое-то бывает? Я подергала его за плечо, потому что венчаться меня несли на руках. А что, недалеко же? А со мной сейчас бережнее, чем с «Хрустальной» обращаются. Я заплатил. Нам можно будет обойтись без этого всего. Он все же соизволил поставить меня на ноги неподалеку от крыльца церкви. «Стоять!» — послышался Иринкин громогласный голос. «Что, конкурсы перед ходом в церковь?» — возмутился мой муж. «Мне кажется, что это уже богохульством отдает». — Совсем того? Ты ее зачем за волосы хватал, когда перед государственным служащим целоваться к ней полез? — Всю прическу растрепал, — накинулась на него Виолова. — Посмотри на своего отца, интеллигентнейший человек. Карина Дмитриевна как была конфеткой, так и осталась. — У них уже прокачанный уровень отношений, а у нас... А у тебя руки длинные. Еще раз растреплишь что-нибудь, прибью, — рыкнула Виолова. Закрепила на мне фату и, покачивая бедрами в мини-юбке, отправилась навстречу батюшке, что вышел на крыльцо. — Я ее иногда боюсь, — доверительно сообщил Кожевин. — Даже больше, чем Степаниду. — Но ты же сфотографировал там всяких белок или зайцев. Попыталась припомнить я. Это была лиса. Муж укоризненно на меня посмотрел. Но она мне медведя не дала разбудить. Чуть из ружья не пристрелила. Но Ирка страшнее, мне кажется. Я только вздохнула и головой покачала. Обернулась, ища глазами Степаниду. Ага, к ней Роман крался через ряды гостей, которых оказалось как-то много. Надеюсь, что не подерутся. Степа со зверем, а не гости. Когда через сорок минут мы выходили из церкушки, я думала, что нас батюшка пинками сопроводит, потому что все же подрались. Ирка, с как-то протиснувшейся внутрь репортершей, которая попыталась подкатить Глебу. Разнимать драку пришлось ему уже и Иринку вытаскивать из церкви под религиозное пение. В общем, наше венчание местным завсегдатаем запомнится надолго. Ночью Слава старательно стаскивал сапожки с моих уставших ног. В новом доме мы сегодня были не одни. Уснувший на банкете Митька спал сейчас в своей новой комнате. Мрак обитал на коврике в гостиной, а два охранника базировались в небольшом домике для персонала, что был неподалеку. Родители-молодожены уехали в свою квартиру еще до окончания празднования. А я впервые в жизни мучилась опухшими ногами. Слова осторожно растер мне ноги и посмотрел на меня снизу вверх. «Может быть, ванну?» — с сомнением предложил он. «Нельзя на этом сроке», — покачала я головой. «Еда, секс, обнимашки», — принялся он перечислять. И не на шутку испугался, когда у меня из глаз побежали крупные слезы. «Дин, что случилось? Где больно? Врачей вызовем? В больницу поедем?» Запаниковал он. «Нет!» – заревела я еще сильнее. «Тогда в чем дело, Дин?» – позвал он, когда я не ответила. Я шмыгнула носом и попыталась успокоиться. «А то он сейчас напридумывает здесь всякого!» А мне потом его не успокоить. «Просто ты такой хороший и заботливый!» Я снова хлюпнула носом. «И ты из-за этого плачешь?» — не понял он. «Не из-за этого, а из-за того, что спать хочу так, что глаза слепаются. А ты расстроишься, что первая брачная ночь». «Неправда, я тоже хочу спать». «Так что умываемся и укладываемся!» Он вдруг скривился. «Только сначала все эти шпильки из твоей головы достанем! Прибью Виолову!» Моя маленькая девочка появилась точно в срок. Роды прошли быстро, и я даже испугаться не успела, как родила свою кроху. Хорошо, что Кожевин настоял на моем пребывании в стенах дома за три дня до события, как бы я не сопротивлялась. Но кто же знал-то, что так все быстро произойдет? Дочь мы решили назвать Натальей в честь мамы Славы, которую успела полюбить даже моя мама за хорошо воспитанного и доброго мужа. «Мам, а почему она такая маленькая?» Митька, который сейчас стоял в стерильном костюме и маске рядом со мной, теперь казался безумно большим в сравнении со своей сестрой. «Ничего, вырастет!» Слава погладил малышку по щеке и окинул нас веселым взглядом. Выписка состоится через три часа. Там Ринка какую-то церемонию приготовила. «Слушай, я тут узнавал, что есть препараты, которые на шило в одном месте влияют». Я покосилась на окно. Кажется, подруга даже неприлично выросшего мрака задействовала, заставив его держать в зубах связку розовых шаров. Добрейший пес не сопротивлялся и воспринимал все происходящее как игру. Думаю, у моей дочери с рождения будет хвостатый нянь. Кажется, Глеб не против этого шила и на указанное место частенько посматривает. Я усмехнулась. «Ну да, был бы умный, сбежал бы на другой конец страны», Пожал плечами мой муж. «Кто бы говорил, ты зачем на выставку попу Валеры отправил?» Спросила, уложив заснувшую дочь в бокс. «Уже донесли?» Славу усмехнулся. «Да я что-то подумал, что морды — это уже скучно». А вот медведь к осени отъевшийся. Степанида не обещала прибить? Поинтересовалась я на всякий случай. Ну, у нее просто тонкая душевная организация. Привыкнет, что я по ее лесу с фотоаппаратом бегаю. Пожал он плечами и прижал меня к себе. Ты же привыкла, что я рядом с тобой постоянно нахожусь. Я только головой покачала. К тебе нельзя привыкнуть. С тобой можно только смириться, как с самой лучшей и любимой неизбежностью в мире, пробормотала ему в губы. Нина Князькова «Тонкая душевная организация» Читала Оксана Тимошкова